Глава тридцать вторая Гнев госпожи Нафер долго не утихал. Как мог ее муж повести себя настолько глуп? Он никогда не разбирался в людях. Вот сейчас решил, что Белтран покорится без борьбы. В результате катастрофа. Впереди судебное разбирательство. Арестовано грузовое судно. Нависло обвинение в краже, а этот молодой крокодил торжествует. Потрясающий ток. Денес натерял присутствие духа. Скуши еще кусочек жареного гуся, это так вкусно. Ты ведешь нас к позору и разорению. Успокойся, удача, переменчива. удача, да, зато твоя глупость постоянно. Ну, задержали судно, на несколько дней. Что тут такого? Все товары перегрузили на другое, и скоро она прибудет в Фивы. А Белтран? жалобу он подавать не стал. Мы нашли общий язык. Теперь у нас не война, а взаимовыгодное сотрудничество. Ему нас не вытеснить. Урок пошел ему на пользу. Мы даже готовы вывести часть его товара, вполне умеренным ценам. А обвинение в краже? Несостоятельно. — Документы и свидетели подтвердят мою невиновность. — Да, я тут и в самом деле ни при чем. Меня подставила Хатуса. — А претензии по Заира? — Согласен, это неприятно. — Значит, проигранный процесс. репутация репутации, штрафы. Ну, до этого пока не дошло. Ты что же веришь в чудеса? Если хорошенько подготовиться, почему бы и нет? Силкет прыгала от радости. Только что она получила алоэ, десятиметровый стебель, увенчанный желтыми, оранжевыми и красными цветами. Сок этого растения содержит масло, которым она натрет гениталии во избежание каких бы то ни было воспалительных процессов. Ими же она будет лечить кожную болезнь, из-за которой ноги ее мужа пошли болезненными красными пятнами, и, кроме того, Силкет наложит ему мазь из яичного белка и цветов акации. Когда Белтран узнал, что его вызывают во дворец, язвы зачесались удвоенной силой. Но он решил пренебречь недугом и с тревогой отправился в контору. В ожидании мужа Силкет готовил смягчающий бальзам. Белтран вернулся после полудня. В Дельту мы вернемся не скоро. Придется назначить местного управляющего. — Нас отстраняют от дела? Наоборот, меня вовсю хвалили за разумное управление, расширение предприятий. Оказывается, во дворце за моей деятельностью пристально наблюдали уже года два. Так кто ж тебе пытается вредить? Да никто. Старший смотритель амбаров следил за моим возвышением и задавался вопросом, как я поведу себя в случае успеха. Увидев, что я стал работать еще больше, он предложил мне работать вместе с ним. Силкет пришла в полный восторг. Старший смотритель амбаров устанавливал и собирал налоги продуктами, следил за перераспределением продовольствия в провинциях, руководил работой специально подготовленных писцов, инспектировал провинциальные центры сбора податей, собирал данные о доходах от сельского хозяйства и направлял их в казну, где осуществлялся процесс управления государственными финансами. — Вместе с ним, ты хочешь сказать? — Я назначен старшим казначеем амбаров. — Это замечательно! — она кинулся на шею. Значит, мы станем еще богаче! — — Вероятно. Но занят я буду еще больше. Придется твой дел ездить в провинции, а также стараться во всем угодить новому начальнику. Тебе придется самой заниматься детьми. Я так горжусь тобой. Можешь на меня положиться. Секретарь Ертси сидел рядом со слоном перед входом в контору Позаира. Дверь была опечатана. — Кто посмел? Верховный — страж собственной персоны по приказу старшего судьи царского портика. По какой причине? Он отказался дать мне объяснение. Это незаконно. Как я мог помешать? Не драться же с ним. Позаир тотчас же отправился к верховному судье, который целый час продержал его в приемной. Ну, наконец-то, судья Позаир, много путешествуете. Этого требует моя работа. Ладно, теперь отдохнете. Как вы уже заметили, вы на время отстранены от должности. В чем же причина? Беспечной свойственной молодости быть судьей не значит стоять над законами. Что же я нарушил? Голос старшего судьи стал сердитым. Закон о налогообложении вы не заплатили налогов, но я не получал никакого извещения. «Я сам отнес его вам три дня назад, но вас не было. У меня в распоряжении три месяца. Да, в провинции, но не в Мемфисе. Здесь у вас только три дня, и срок истек». Пазыр был потрясен. «Почему вы так поступаете?» «Просто из уважения к закону. Судья должен быть образцом, а вы подаете дурной пример». Позаир сдержал закипавшую в нем ярость. Выступить против старшего судьи Портика означало еще больше осложнить положение. — Вы преследуете меня. — Не надо, не надо громких слов. Я обязан привлекать неплательщиков к ответственности, кем бы они ни были. Я готов выплатить долг. Так, — Так-так, два мешка зерна, — судья вздохнул с облегчением. — А вот штраф — дело другое. — Ну, скажем, один точный бык. Позаир возмутился. — Но это же несопоставимо. Ваша должность побуждает меня к особой строгости. — Кто за вами стоит? Старший судья царского портика указал на дверь своей конторы. «Уходите — Уходите! Сути был готов мчаться, фивываясь опор, чтобы проникнуть в гарем и свернуть хитиянке шею. Позаир рассудил, что только она одна могла стоять за этой немыслимой санкцией. Обычно уплата налогов не обсуждалась, и жалобы, и уклонения случались весьма редко. Нанеся позаиру удар с этой стороны, да еще вспомнив об особых условиях больших городов, она вынуждала взорвавшегося судью замолчать. — Не советую поднимать шум. Ты потеряешь офицерское звание, и на суде тебе никто не поверит. — На каком суде? Ты же больше не можешь никого судить. — Сути. Разве я отступил? — Почти. — Почти ты прав, но выпад слишком несправедлив. — Как тебе удается сохранять спокойствие? Мне помогают думать невзгоды и твое гостеприимство. В качестве офицера колесничего сути получил дом из четырех комнат с садиком, где пятеро мирно спали осел и пес заира Пантера без особого восторга занималась хозяйством и готовила еду. К счастью, сути то и дело отвлекал ее от домашних дел, предлагая увеселение более занимательное. Позаир не выходил из своей комнаты. Он перебирал в памяти разные аспекты главных своих дел, не обращая внимания на любовные игры своего друга, его прекрасной возлюбленной. Думать, думать! Ну и что ты надумал? Благодаря тебе нам, возможно, удастся немного продвинуться. Зубной лекарь Кадаш попытался стащить медь из казармы, где химик Чичи занимает своими секретными изысканиями. Оружие? Несомненно. Под покровительством полководца Шара, Не знаю. Объяснения Кадаша меня не убедили. Зачем он бродил возле этого места? По его словам, об опытах ему рассказал старший по казарме. Тебе это нетрудно будет проверить. Ладно, займусь. Позаирон покормила сла. погулял с собакой и сел за стол вместе с пантерой. — Вы меня пугаете, — призналась она. — Разве я такой уж страшный? — Слишком серьезный. А вы, случайно, не влюблены? — Сильнее, чем вы можете себе представить. — Ну и отлично. Вы совсем не такой, как Сутин, он вас в души не чает. Он говорил мне о ваших неприятностях. И как же вы думаете, уплатить штраф? — Честно говоря, сам не знаю. Если понадобится, несколько месяцев буду работать в поле. Судья и вдруг крестьянин. Я вырос в маленьком селении, и мне вовсе не претит пахать землю, сеять, собирать урожай. Я бы лучше пошла воровать, ведь сборщики подойти и есть худшие из воров. Да, соблазн велик, но для этого и существуют судьи. А вы, стал бы, честный? Стараюсь. А почему вас вывели из игры? Борьба за сферой влияния. Что подгнило что-то в египетском царстве? Мы не лучше других, но мы отдаем себе в этом отчет, и если заводится гниль, мы ее учащаем в одиночку. Мы с сути. Если мы потерпим поражение, нам на смену придут другие. Пантера, надувшись, оперлась подбородком на руку. На вашем месте я бы позволила себя подкупить. Предательство судьи — это шаг к войне. — Мой народ любит сражаться, а ваш нет. Разве это признак слабости? Черные глаза сверкнули. Жизнь — это битва, которую я хочу выиграть, неважно, как и неважно, какой ценой. Торжествующий сути залпом выпил полкружки пива. Он оседлал садовую стену и наслаждался лучами заходящего солнца. Позаир сидел, скрестив ноги, и гладил смельчака. Задание выполнено. Старший по казарме был очень польщен, что к нему заявился герой последней кампании. К тому же он славоохотлив. А как его зубы? Прекрасно, он никогда не лечился у Кадаша. Сути и Пазаир ударили по рукам. Им только что удалось обнаружить чистейшую ложь. Это еще не все. Говори, не томи. Сути многозначительно медлил. «Ну что, тебя надо упрашивать? Герою подобает торжествовать скромно? На складе хранилась высококачественная медь. Это мне известно». Зато ты не знаешь, что Чичи -Чи сразу же после разговора с тобой велел перенести один неподписанный ящик. Внутри было что-то очень тяжелое, потому что его с трудом вытащили четыре человека». Солдаты, стража, приставлены лично к химику, а куда унесли ящик, неизвестно, но я найду. Что нужно, Чичи, -чи, для изготовления сверхпрочного оружия? Самый редкий и самый дорогой материал — железо, я тоже так думаю. Если мы правы, это и есть сокровище, которого так жаждал Кадаш. Заврачебные инструменты из железа. С их помощью он надеялся вновь обрести былую сноровку. Остается выяснить, кто ему рассказал о тайнике. — Как вел себя Чичи при вашей встрече? — Сдержанный осмотрительно. Жалобу подавать не стал. — Странно как-то. Ему следовало бы радоваться, что вор попался. — Что означает? — Что они сообщники. Но у нас нет таких доказательств. Чичи рассказал Кадашу о существовании железа, Этот решил украсть немножечко для собственных целей. А когда у Кадаши ничего не вышло, он не захотел, чтобы его сообщник предстал перед судом, на котором ему самому придется давать показания. Вот как! Опыты, железо, оружие — все ведет на к войску. Но почему чичи, обычно столь молчаливый, вдруг разоткровенчился с Кадашем? Какое отношение зубной лекарь имеет к военному заговору? Чушь какая-то! Может быть, наши размышления не безупречны, но в них есть доля истины. А, по-моему, мы заблуждаемся. Не надо отчаиваться. Ключевая фигура здесь чи — Чи-Чи, я буду следить за ним днем и ночью, распрошу всех, кто его окружает, и пробью, наконец, эту стену, который отградился от мира наш скрытный и неприметный ученый. — Если б я мог действовать, потерпи немножко, — Позаир поднял глаза, полные надежды. — Есть выход? Можно продать мою колесницу. Тебя выгонят из отряда. Сутьи стукнул кулаком по стенке. — Но ведь надо ж тебя вытащить, и побыстрее. А сабабу даже и не думай. Долг судьи, выплаченный проституткой, да старший судья портит меня в порошок сотрет. Смельчак вытянул лапы и доверчиво поднял глаза. —